Матильда Львовна гордилась своим внуком. Никто бы не смог удержать агентство на том высоком уровне, который задала она, и уж тем более поднять его ещё выше. Но Льву это удалось. Я, разумеется, всех тонкостей и деталей не знала, но по разговорам сотрудников за эти три года ясно поняла, что Лев Селивёрстов силён, успешен и непобедим, а работать под его крылом — великая удача. выполняя разного рода поручения, суть которых заключалась в: возьми, унеси, отправь, подготовь, распечатай, только в намного более вежливой форме. Я украдкой поглядывала на босса, но только лишь тогда, когда была абсолютно уверена, что этого никто не заметит. Сотрудники нескольких отделов делились мыслями и идеями относительно двух новых крупных клиентов, для которых нужно было создать такие же объёмные, крупномасштабные рекламные кампании. За 3 года работы здесь мой словарный запас пополнился терминами рекламного бизнеса. И как вчера сказала мне Белла, у меня и впрямь появился свой взгляд на определённые вещи, связанные с проектами. Я даже как-то подумала, что смогла бы найти себя среди этих молодых и уверенных в себе ребят, продвигающих свои порой самые смелые идеи. Но внутренняя тяга к боссу оказалась непреодолимым препятствием. Что если мои идеи покажутся льву смешными? глупыми, нелепыми. Что, если мне не удастся его удивить? Хм. Другое дело быть статуей Кошкина в холле, который нужно всего-то быть вежливой, обходительной и выполнять несложные действия. Медиабайер Костя говорил о хороших местах эфирного времени на февраль-март, которые ему удалось выкупить по отличной цене. Когда я позволила себе присесть в кресло, которое стояло чуть дальше от стола, В офисе я всегда носила стильную поясную сумочку, которая сочеталась абсолютно со всеми моими образами. В ней лежал мой телефон, который не приходилось постоянно держать в руках. Если мне нужно было куда-то уйти. Шариковая ручка, стикеры, небольшая упаковка бумажных салфеток и гигиеническая помада. Это было удобно. Вот только сегодня в ней лежали бок о бок два гаджета, и пока у меня всё никак не хватало смелости достать тот на котором хранилось моё откровенное фото. Это отличные новости, сказал мой любимый низкий хрипацой голос. В который раз убеждаюсь, что мы с вами лучшая команда. Каждый знает своё дело. И это всё благодаря тебе, мой дорогой, воскликнула Матильда Львовна, и все улыбнулись. Я очень надеюсь, друзья мои, что вы умеете отлично отдыхать, потому что это очень важно. Нельзя работать без возможности хорошенько расслабиться. Не беспокойтесь, Матильда Львовна, улыбнулась Белла. В этом плане у нас всегда и всё схвачено. Кстати говоря, на носу новогодние праздники, и всех нас ждёт грандиозный сюрприз. Конференц-зал взорвался оглушительными аплодисментами и свистом. Довольные сотрудники стучали ладонями по столу и пританцовывали. Эти трудолюбивые ребята и впрямь заслужили отличный отдых. Я, как никто другой, знала, сколько каждый из них тратил сил, времени и нервов, чтобы качественно выполнять свою работу во благо нашего любимого агентства. Так на этой весёлой и громкой ноте я словно на мгновение, отпустив свою нерешительность прогуляться по коридору, достала сотовый Вики и отправила своё откровенное чёрно-белое фото боссу. а потом спокойно спрятала гаджет в поясной сумке и сделала совершенно невинный вид. Никто этого не заметил, потому что все находились в предвкушении новогоднего сюрприза от самого лучшего босса всех времён и народов. Красивого босса, сексуального босса, истинное воплощение твёрдого мужского характера, непробиваемой решительности и чарующей добросердечности. Моё сердце колотилось, Соски антенны пульсировали от волнения, а по спине стекала предательская струйка пота. Лев не поймёт, что на фото была я. В этом я не сомневалась. И даже не потому, что на нём не было моего лица или иных признаков, указывающих на меня. Всё дело в том, что мой босс просто никогда не смотрел на меня, как на женщину. Нас связывали исключительно рабочие моменты. А утонуть в его синих-синих глазах Такое со мной случалось разве что во сне. Я обменивалась улыбками со всеми, кто так или иначе обращал на меня внимание. Сидела себе тихонько, как и всегда изображала спокойствие, и, возможно, впервые позволяла себе так часто поглядывать на льва. посмеявшись над чьей-то шуткой и послав любимой бабушке ослепительную улыбку через весь стол, он глянул на свой сотовый. экран которого, по-видимому, загорелся из-за входящего сообщения от неизвестного номера. Но Лев ничего не сделал. Он сказал что-то Бэлле, та захлопнула ладоши, чтобы заставить всех замолчать, а потом взял в руки свой планшет, что лежал рядом, и сделал несколько манипуляций на сенсорном экране. Сначала его широкие тёмные брови устремились к центру, во взгляд синих глаз замер в одной точке. «Господи, да чего же обаятельный красавчик?» На секунду мне даже показалось, что Лев Сильверстов впал в ступор. Однако в ту же секунду выражение его красивого лица расслабилось, а планшет снова оказался на столе. «На этом всё», — объявила Белла, поднимаясь на ноги. «Впереди нас ждёт обед, а после снова любимая и плодотворная работа. До новогодних каникул ещё много времени, так что не расслабляемся». Конференц-зал снова наполнился радостным визгом. Сотрудники шустро покидали места, потому что всем не терпелось узнать, что же за сюрприз для них был уготован.